И устремив их на девушку, точно хотел сказать: Мне так хотелось спасти тебя. Но ты видишь, я умираю. Слёзы Калетты лились крупными каплями на широкий лоб её верного друга. "Да, ты всё сделал, чтобы спасти нас, я это знаю", говорила она. — О, мой Голиаф, я никогда не утешусь, потеряв тебя. Не умирай, умоляю тебя, останься с нами. Голиаф, сделав последнее усилие, чтобы приподнять свою тяжелую голову, хотел полизать ее руки, но голова упала с почти человеческим стоном, глаза его закрылись, и сердце перестало биться. — О, мой Голиаф, я никогда не утешусь, потеряв тебя. Бегляцы не трогались с места. Они не хотели верить такой внезапной катастрофе. Одни, без оружия, как они теперь будут бороться с опасностями, окружающими их со всех сторон? Как они пройдут то расстояние, которое отделяет их от цивилизованной земли? Жюраr хотел увести сестру от этого душу надрывающего зрелища. Она нагнулась, чтобы поцеловать лоб того, кто столько времени так верно служил ей. Как вдруг раздались дикие крики и раздвинулись ветви и травы, чтобы пропустить негров, догнавших беглецов. На этот раз всякая надежда на спасение была потеряна. В несколько минут толпа дикарей окружила их и повела клазы с собой, не взглянув даже на неподвижную жертву, лежавшую на земле.